Второе. Из лагерных рассказов Филарета Егорычева. Правда, после той лихой атаки под Курганом все у нас пошло-поехало наперекосяк. Фронт посыпался кругом, только подол подставляй. В одном месте треснуло, в другом прохудилось, в третьем потекло, да так уж и без передыху. Конвой из боев не выбирался, только что ж, Конвой один может. Вроде подспорья, а против большой силы таким числом не выстоишь. Ко всему народ по деревням совсем задубел, смотрит зверем, от мобилизации в леса норовит. Да и то сказать, наш брат тоже не сахар. Грибут у мужиков, что ни попадя. На руку тяжелые сделались, и на его лютовали, хотя, бывало, и за чужие грехи на себя напраслину принимали. Помнится, отбили мы деревеньку как-то, а там за окольцей нашего брата горой навалено. Думали красные, в злобе навалили. ан на поверку вышло, что сами мужики допьен напоили и хмельных потом косым посекли. До того им уже допекло тогда, так те зверовали. Только как стали ихнюю обувку-одежку растаскивать да приспосабливать по домашней нужде, документы в барахле обнаружились, а по документам тем они все красными оказались, с особым заданием мужицкую злобу против нас распалять. Вот ведь на какой обман шли, греха не боялись. Правда правдой, а поди расскажи, кому не поверит. Да и рассказывать некому, никто слушать не хотел. Надоело мужикам это канитель. Одно долбили, замеряться пора. К зиме ближе совсем у нас худо сделалось. Офицеры и те разбегаться стали. Красные обложили. Наш фронта со всех сторон. Один путь оставался — двигаться на Иркутск. С первым снегом мы двинулись из Омска по железной дороге. Однако дальше Нижнеудинска не доехали застряли на путях вместе с золотом, ни туда, ни сюда. Вот тут ты и зовет меня как-то к себе мой начальник. Вот, говорит Филя, какие дела. Продали нас союзнички. Не за понюх продали. Адмирал решил никого не неволить, предлагает подчиненным выбираться на свой страх и риск, а мне советуют пробиваться к капелю. Так что решай, со мной пойдешь или свою дорогу выберешь а мне в ту порую думать было нечего такое с им вдвоем прошли что меня от него только с мясом оторвать можно было пол россии прошли говорю аркадий никандрович глядишь бог пособит и второй пройдем в местях обнял он меня и прослезился даже братом ты мне стал говорить о неподчиненным судьба нас с тобой филя навсегда побратала двинулись мы с им Той же ночью, а как к капелю попали, убей меня, бог, не помню. Я уж тогда в тифу был, шел как во сне, ни земли, ни ног под собой не чуял. Уж потом узнал, что прямо в капелевском штабе и свалился. Чем выжил, сам не знаю. Однако молодой был, выдюжил